Какие вот речи видели между собой два монаха, под усмехавшейся высоко в небе бледной луной. Время бежало ланью, уже к полночи приближался его ход, а обладатели знания все обменивались с его дарами. Забавно устроены единым люди, считающие себя его тенями. Только что они готовы были убить друг друга, а теперь рассуждали об айн, тайном ничто якобы единственно управляющим всей Вселенной, именовали всю природу вдовой от того, что, мол, природа, как женщина, и вдовеет, когда уходит оплодотворяющее ее солнце. Говорили с уважением о посвященных детях вдовы у иудеев и сыновьях вдовы у христиан, софиях у мусульман, о мистическом голосе первобытных духов, запечатанном в тайных книгах Востока. Уже обнялись, а теперь лобзаются два монаха, но слово цепляется за слово, тянет новое слово, и вдруг искра высеклась от трения, искра вспыхнула и полит. Коричневое пламя раздора разогревает. В полном согласии были, как голубки ворковали два монаха, пока убеждали друг друга, что мир — не более чем эманация, истечение божества, и человек должен всю жизнь стремиться отрешиться от своей материальной личности и слиться с божеством. Но вот вопрос — а для чего? А во имя чего? Высветилось вдруг изнутри, словно темным огнем, лицо кефира Памфамира всего лишенного. И он изрек. Мы еще возьмем свое. Брат на брата и сын на отца пойдут в междоусобной войне в Византии. Будет внутренняя война, и после нее мы сядем возле трона. Я уже сейчас для смертных памфомир всего лишенный, а для избранных будущий епископ Памфолон из всех родов. И не у сыновей вдовы, манихеев, я уже тайно рукоположен во епископы, а в самом Константинополе в официальной церкви. Не веришь? Удивляешься? Ну, не тому тебе еще. Хоть ты и славный полководец Алхазари, предстоит удивиться. Ты привык добывать победы на полях битв в открытом бою. Но страшнее и величественнее битвы тайны, которая... Изнутри раскалывают, как трещины корабли, и топят огромные державы. В этих скрытых битвах вдруг идут на дно и исчезают бесследно в кучине царей и героев, и возносятся на поверхность моря к солнцу вчерашние рабы, вроде раба-богоя, убившего Артексеркса, Оха, и севшего на его трон. Всего лишенные монахи манихеи становятся епископами из всех родов. Сыны вдовы имеют уже много своих людей в Константинополе. Мы как коком отвяжем базилевса. Мы ловчее, хитрее и мудрее. Наше оружие тайно, и мы умеем надевать на себя личину. Мани объяснил нам, я не безжалостен, как Христос, который сказал, кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от Того и я, а я, учитель мани, говорю, верящий мне, отрехшегося от меня перед людьми и приобретшего обманом свое спасение, я считаю, не и с радостью и без наказания принимаю и награждаю. Поэтому у нас развязаны руки. Мы можем целовать крест в одном, а делать другое. У нас двойная мораль и двойная совесть. А потому мы, как драконы с двумя головами, непобедимы. Мы отрекаемся перед обычными, непосвященными людьми и верим в кругу посвященных. Мы презираем как вещи, как навоз всех, кто не является истинно духовными людьми. С ними можно поступать, как со скотом, они все равно обречены. Только... Гностики — люди знания, достойны, чтобы с ними поступали справедливо. Нам, людям знания, каким бы языкам или вероисповеданиям мы не принадлежали, всегда есть о чем поговорить. У нас есть наур-ванур — цветы и блеск знания, которыми мы можем друг друга одарить. А человеческий скот везде и всюду равно скот. Вот я общаюсь с тобой, славный полководец Алхазари, и чувствую твою духовность, а ты чувствуешь духовность мою, а остальные же... Брррр, мне не хочется неразумных даже вспоминать. Алхазари тоже медленно багровел лицом. Вошедший враж сын вдовы однако все бубнил и бубнил своим одноцветным голосом про избранных и посвященных. Его понесло, как осла, которому крутанули хвост, и он, не заметив, что Алхазари уже безгливо отодвинулся от него, теперь с восторгом делил всех людей на классы согласно Сабуркану. А как иначе глядеть на людей, если род людской уже по самой своей природе безусловно разделен? В первом, низшем классе материальные люди, которые погибают с сатаною. Во втором классе, как вечно радующиеся, сумасшедшие в доме презрения, душевные праведники. Эти пребывают на веки в низменном самодовольстве под властью слепого и ограниченного демиурга. Они думают, что творят добро и упиваются своей совестливостью и нравственностью. И только третий, высший класс образует Истинные, не просто душевные, а духовные люди, отделяя от своего духа неизменную плоть, они восходят в сферу абсолютного бытия.